Глава 3. Зверев вошел в подъезд полуразрушенного дома на улице Гороховой и, стараясь не испачкать брюки, вошел в одну из распахнутых дверей. В квартире он увидел Костина. Веня энергично размахивал руками и ожесточенно спорил со старшим дежурной опергруппы Кравцовым. Кравцов пыхтел, его лоб покрылся испаренной, но при всем своем желании Он не успевал даже вставить слово в энергичный монолог Вени. В помещении, помимо спорщиков, находились эксперт-криминалист Леонид Валерьевич Макришин и кинолог Геннадий Логвин, чернявый круглолицый крепыш с небольшим кругленьким брюшком. Гена сидел на табурете и клевал носом. У его ног, лежа на грязном полу, устроилась лохматая овчарка по имени Бармалей. Когда Зверев вошел, пес вскинул голову, Пару раз вильнул хвостом и вслед за этим снова лег, видимо, утратив к вошедшему интерес. Свойственной ему манере помалкивать Лёня Макришин бросил лишь короткий взгляд на вошедшего Зверева и тут же, словно забыв про него, продолжил рассматривать через толстенную лупу смятый в гармошку чинарик. Лёня держал окурок пинцетом, вертел его и взирал на него так же, как заправский ювелир смотрит на ограненный алмаз. Весом никак не меньше, чем в триста карат. Чтобы привлечь к себе внимание, Зверев покашлял. Кравцов, увидев вошедшего, вздохнул с облегчением. — Наконец-то! А то уж я думал, что мы будем до ночи тут торчать. — О, Павел Васильевич! — обрадовался и Костин. — Виктор Константинович у нас сегодня спешит куда-то, а я ему говорю, что до приезда Зверя покойников не трогать. — Бешеный он у тебя, Васильич, и упрямый, — продолжал Кравцов. — А еще обавы одного поля ягоды, что одного, что другого по полдня ждать приходится. И чего такого ты можешь найти, чего мы не нашли? — Ладно уж, раз приехал, то даю вам обоим еще полчаса. А потом, хочешь не хочешь, велю покойников уносить. Я, если что, на улице. Прошагав в сторону выхода на цыпочках, чтобы не затоптать следы, Кравцов покинул комнату. — Где они? — спросил Зверев, когда дверь за следователем захлопнулась. Костин махнул рукой, и они прошли в следующую комнату. Взору майора открылась удручающая картина. Серые обои свисали клочьями, открывая уже успевшие подёрнуться плесенью голые стены. Повсюду валялись старые корзины, кастрюли и осколки битва фарфора. Раслоившаяся от влаги мебель состояла из прожжённого кресла и облезлого шкафа, все двери которого были сорваны с петель. Дополняло все это убогое убранство стоявшая в углу старая пианино, покрытая сорванными сокон занавесками. Однако представшая глазам зверева картина была не так безобразна, как то, что зверев увидел у противоположной стены. Тут на двух старых вытертых стульях Сидели худощавый светловолосый парень, лет шестнадцати, с отекшим от синяков и ссадин лицом, и примерно такого же возраста здоровяк с искривленным от боли лицом. Подойдя ближе, Зверев внимательно осмотрел светловолосого. Кожа на лице паренька была рассечена в нескольких местах, переносица опухло, через прокушенную губу были видны осколки передних зубов. Оба мертвеца были связаны бечевкой и привязаны к стульям. Одежда покойников была заляпана запекшейся кровью. Зверев подошел, принюхался и вопросительно посмотрел на Костина. — Мне кажется, или от здорового парня спиртом попахивает? — Не показалось. Здесь и в самом деле довольно тяжелый душок. Видимо, хорошо погуляли, и попойка была нешуточная. Я что думаю... — Сидели в компании, выпивали, ну а потом повздорили. Зверев вновь подошёл к светловолосому и более внимательно рассмотрел рассечение на лице мертвеца. — Я думаю, били кастетом. — Вероятнее всего, — согласился Костин. — Нож и кастет, надо полагать, вы не нашли. — Кто ж такие улики оставляет? — А что нашли? Веня начал перечислять. — Сам видишь... Тут всё довольно загажено и запылено, поэтому то, что появилось недавно, мы смогли определить сразу. Нашли с полдюжины окурков. Наши гуляки курили Казбек. Примечательно, что у двух окурков мундштуки смяты гармошкой, а другие четыре просто сдавлены зубами. Ещё что? но тут изрядно. Лёня отыскал несколько довольно отчётливых следов, которые не могли быть оставлены жертвами. У одного из подозреваемых обувь сорок пятого размера, у другого поменьше. Избит каблук. Найденные следы явно оставлены не обувью, надетой на ноги жертв. Одним словом, помимо этих парней здесь побывали как минимум еще двое. Хорошо. Еще что. Теперь что касается поножовщины. Два удара — два трупа. Покойники сидят редком. Сзади стена — «Значит, убийца стоял перед ними. Ножевые ранения идентичны, в области правого подреберья. Думаю, что убивал один и тот же человек. Бил вот так!» — Костин изобразил, как был проведен удар, и пожал плечами. «Тут и судмедэксперт не нужен, чтобы понять, что наш убийца — левша!» Зверев ничего не ответил. Прошелся по комнате, вернулся к светловолосому и потянул носом. Если это была пьянка, почему от этого не пахнет? Где объедки, бутылки, стаканы? Слабо верится, что убийцы, прирезав этих двоих, все это унесли с собой, но почему-то оставили гору окурков. Зверев снова потянул ноздрями воздух, хотя даже сейчас повсюду спиртом пахнет. — Это точно. Наш Бармалей пока работал, весь обчихался и ничего толком не унюхал. — А вы что хотели? Сам же сказал, что тут спиртом несет. Причем так несет, словно его ручьем лили. Внезапно очнувшийся от дремы Логвин тут же вступился за своего питомца. — То есть совсем ничего не унюхал? — уточнил Зверев. — Довел нас до соседнего дома, а там вот, — сказал Костин, подошел к Макришину и взял у него из саквояжа пакет. В пакете лежала пустая армейская фляжка в новеньком чехле. — Вот! — в чём они спирт принесли. Бармалей отыскал эту фляжку у ближайшего дома, а дальше идти отказался, а когда вернулись, всё время чихал. Зверев хмыкнул и вновь прошёлся по комнате. Приблизившись к дальнему углу, он присел и принялся рассматривать небольшое багровое пятнышко на полу. — Похоже на кровь. — Вот здесь Бармалей крутился — Но потом помотал мордой и больше активности не проявлял, продолжал рассказывать Костин. Зверев еще раз осмотрел угол. Пойдем, покажешь мне, где вы фляжку нашли, приказал Павел Васильевич, и спустя минуту они вышли из подъезда. На улице было все так же душно. Где-то вдали за густыми кустами кто-то из местных протяжно тянул слегка расстроенную гармошку. Они осмотрели место, где Бармалей нашел фляжку и прошли еще метров сто в сторону жилых домов. Там, где закончился асфальт, Зверев остановился. — Чего там? — засуетился Костин. — Видишь, трава примята. И, по-моему, дерн в одном месте нарушен. — Где? — Ах, это! Зверев сделал шаг в сторону и ковырнул землю ботинком. — Точно, смотри! Кто-то подрезал дерн чем-то острым. — Думаю, ножом! — и наверняка тут мы что-нибудь найдем. Зверев приподнял пласт земли и стал грести землю рукой. Когда под его ладонью мелькнул клочок материи, Павел Васильевич двумя пальцами потянул его и вытащил из земли носовой платок из белого сица. Веня взял находку, поднес ее к лицу. — От платка что, тоже спиртом попахивает? — Он не договорил — так как Зверев сделал еще несколько движений руками и достал из вырытой ямки раздавленный окурок. Аккуратно держа находку кончиками пальцев, майор внимательно его рассмотрел. — Лаки-страйк! — недешевый табачок курил тот, кто тут заметал следы, — сказал Зверев. — Среди нашей псковской бандитской братья такие сигареты немногим по карману. Если в доме следы оставили двое, то эта находка говорит о том, что, скорее всего, тут побывал ещё и третий. Костин всё ещё рассматривал платок. — Похоже, этот наш третий ещё и чистюля. Вот именно. Причём патологический частюля. Этот белый платочек он спиртом намочил, а потом им руки вытер. Как тебе такая версия? Веня расцвёл. Выходит, не зря я столько времени с Кравцовым лаялся. — Ну ты, Василич, даешь. Всегда говорил, что у тебя глаз алмаз. Служба в разведке определенно сказывается. Павел Васильевич помрачнел. — Про разведку мы с тобой позже поговорим. А пока можете закругляться. — А ты? — я отчаливаю. Заметив, что щека зверева дернулась, Веня встрепенулся. — У тебя такой вид, Павел Васильевич, что ты о чем-то догадался. Веня хитро сощурился. — Может, расскажешь, какие мыслишки тебя одолевают? — Может, и расскажу. Но не здесь и не сейчас. Мне сначала увиденное обмозговать нужно. Зверев хлопнул напарника по спине и поспешно удалился.